Участковый на секунду остолбенел, затем кинулся к Марине, поднял ее и чуть не уронил, так как женщина опять страшной тонко закричала. Марина кричала ровно столько, насколько хватило ей воздуха, а потом замерла в руках участкового с широко открытым ртом. Он тоже замер. В тишине, которая легла окрест после крика, затаилась деревня, белел снег, текла к северу опь, а на чистой этой белизне был распростерт окровавленный пес. Дико все, невозможно, странно. Потом и тишина кончилась. Марина качнулась, как на волне, схватила себя руками за волосы, И еще страшнее прокричала «Степана убили!» Деревня бежала к дому Мурзиных. На ходу, надевая пальто, выскочил из конторы председатель Иван Иванович. За ним в одном пиджаке бежал порторг Сергей Тихонович. И с клуба мчался киномеханик, от соседних домов женщины и мужчины. И все бежали, и все кричали, и опять жутко завыл пес Козьбек. И Анискину на мгновение показалось, что от этих криков снег посерел. И, как бывает громкоговоритель, на колхозной конторе забубнил не в попад веселое, а я иду, шагаю по Москве. Минут десять висел над деревней снежной обью человеческий крик. Потом постепенно затих, и тогда Анискин, еще плохо понимая, что делает и говорит, крикнул «Собаку! Собаку возьмите!» Несколько мужских рук потянулись к Хазбеку, схватили, подняли его, пронесли над головами женщин и детей, и собака повисла на уровне груди участкового. Пес от страха закатил глаза, но Анискин жесткими от волнения пальцами стал прощупывать его, раздвигать шерсть, подергивать за лапы. Руки участкового мгновенно покрылись кровью, но он на это не обращал внимания. Все торопливее и торопливее ощупывал собаку потом отдернул от нее руки, словно обжегся. «Собака цела!» — бледнее сказал Анискин. «Собака цела!» Потрескивал мороз, стонал снег под ногами участкового. Продолжая бледнеть, он медленными движениями распахнул на груди полушубок, опять запахнул его и приостановился. Медленной дрожью исходила Марина. Кипела кровь в пасти пасти Не дышали люди, что тесно обступали участкового. Он еще несколько секунд стоял неподвижно, потом, выпрямляясь, торопливо застегнул верхнюю пуговицу на полушубке, и вдруг парачи выхотел глаза. В ту же секунду бледность схлынула со щек Анискина. «Все олени-лыжи, что есть в деревне, сюда!» — крикнул участковый. «Марину уведите в дом!» Козьбеку принесите поводок. Ну, скорее. Иван Иванович. Он не закончил. Уши резанул крик Марины. Она на этот раз закричала так, что мальчишки и девчонки бросились в рассыпную. Так не мог кричать человек. И Анискин стремительно подумал. Все. Убили Степана. На девятом километре Казбек свернул в сторону. Грудью осел на снег и тонко-тонко пролаял два раза. Потом собака затихла. Среди маленьких сосенок лежал на спине Степан Мурзин. Телогрейка была распахнута, рубаха задрана, и левая рука темнела на голой груди. Ноги мертвый Мурзин раскинул, словно собирался сделать еще один последний шаг. Крови нигде видно не было. Но когда участковый, осторожно подойдя, отвернул разорванный край рубашки, под левым соском Степана увиделась пулевая рана. Жакан, самодельный пули из свинца, вошел чуть ниже, прошел тело наискосок и вышел сбоку. Поэтому с другой стороны тела ледяными полосками лежала кровь. Открытые глаза Степана Мурзина смотрели в серое небо. Лежал он в девяти километрах от родной деревни, но тишины вокруг Степана не было, хотя и стояли обачь голубые ели, небольшие сосенки, а над головой пошевеливал крупными иголками